Девочки лет одиннадцати и двенадцати, высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланившиеся и боявшиеся мужиков. Была и гувернантка, мадемуазель Эрнастина, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри.